Утром девушки явно маялись головами, поэтому быстро попрощавшись и уже в третий раз поблагодарив за то, что я присмотрел за их младшей сестрёнкой, ушли к себе в Авангард. Проводив девушек, я занялся Волчонком. Если большую часть грубой работы Игорь и Андрей за ночь успели сделать, то теперь я занимался тонкой настройкой. К обеду закончил со сканером и пищевым синтезатором, протестировав их. Сканер работал отлично, да и синтезатор готовил изумительно. А ведь в нём было забито почти пять тысяч всяких блюд. После обеда я занялся туннельной пушкой, собирая и активируя блоки. Собрал быстро, но юстировку можно было проводить только после первого выстрела, так что это оставалось до выхода в космос. Прицел у пушки был как у автомата. Пока не пристреляешь, хрен попадёшь. А так пушка стала вполне рабочей. После неё я занялся и скинами. Сперва проверил программы на кристаллах, есть ли там неприятные сюрпризы, после чего залил и установил. Начался и скин, отвечающего за вооружение и его использование в бою. Имя он получил лейтенант, так как личность я ему сделал военную. То есть он был упрям, в случае опасности шёл до конца. Короче, прямой как палка. Однако мог и слина до уступить. После подключения он сразу рьяно принялся за дело, проверяя уже установленное вооружение и глухо ворча, что того ещё мало. Боевой комплекс обордажных дроидов сразу же активировался. После лейтенанта, принявшего на себя охрану ангара, я занялся четвёртым и последним скином. Найдя нужные программы и после проверки залив их, стал создавать личность. В этот раз она была женской. Должна же быть среди нашего сугубо мужского коллектива женщина. Вот, руководствуя святой причиной, после короткого раздумья я решил слезать её личность со старшей медсестры Любы из того же сериала, что и Быков. Характер у неё добрый, весёлый и общительный. Однако в случае нужды она и обхамит, и по носу врежет. В общем, она теперь наш щитовик, отвечает за технический и противоабордажный комплексы. А также теперь на ней забота обо мне любимом. Всё-таки приятно, когда о тебе заботятся. Да и веселее стало, хоть чем-то родным повеяло. Вечером, приняв ванну и отдав приказ на установку общего радара всех пусковых и обеих башен, я лёг в капсулу на очередной сеанс обучения. На этот раз на 3 дня. За этот сеанс я поднял всё, что оставалось во втором ранге до третьего и начал поднимать базу пилотирования и обслуживания среднего корабля с третьего до четвёртого. Обидно, таймер сработал, когда до конца остался всего один процент. «Что у вас?» – докладывайте, – велел я, выбираясь из капсулы. «Всё, что могли, мы поставили. Башни и орудия на месте, пусковые тоже. Их лейтенант уже проверил». Сейчас заканчиваем монтирование турели ПКО. Доложил Игорь, как старший эскин на корабле. Когда корабль будет готов к вылету, 5 дней после окончания всех работ и тонкой настройки оборудования, и можно будет вызывать погрузчик. Только нужно будет предварительно вызвать топливозаправщик. Погрузчики не имеют при себе столько топлива, сколько нам надо. Информация принята к сведению. Вызывай топливозаправщик. Возьмём топлива на 20 китов. Это всего две трети баков, но нам хватит на пару месяцев постоянных полетов. Начинайте выводить реакторы на рабочий режим. Резервный тоже. Это пока все. Еще что есть? Два дня назад выходили на связь сестры Бьянки, сообщили, что ушли на добычу на две недели. Хорошо, значит отошли. Андрей, у тебя есть что добавить? Мои требования тебе известны. Нужны капсулы кибердоктора... пара операционных дроидов, ну и дроидов уборщиков добавить. Где мои дроиды? Позже будут. Лейтенант, почти всё наличное вооружение установлено и проверено. В данный момент на корме монтируется восемь оставшихся турелей ПКО. Проблем с установкой вооружения не было. После выхода в космос требуется пристрелка орудий. Да, это понятно. Люба, модуль щита пока отключён. Из-за того, что энергии мало и находимся мы в ангаре, проверить на полную мощность его невозможно. Когда мы окажемся в космосе и реакторы будут работать по максимуму, тогда и сможем проверить, технический комплекс в порядке. В данный момент он работает на корме, а противоабордажный занимается охраной ангара и кораблей. Но это после того, как лейтенант передал мне эту обязанность. По основной работе всё. Что-то ещё есть? «Есть, ещё как есть. На корабле просто ядрит-мадрит какой-то. Ладно, у тебя комнаты оформлены как надо, а остальные помещения и каюты, да они как казармы. Я вот тут списочек накатала, ну там занавесочки, цветы в горшочках не помешают, коврики, чехлы на диванчике и кресла. Картины лучше голо со сменяющимися картинками. Под потолок в кают компании проектор поставить, чтобы создавал домашний уют». А если танцы, он лучи будет в такт пускать, очень красиво». «Да у тебя тут списочек на двадцать пять китов», – возмутился я, прочитав присланный файл. «Красота требует жертв». «Так, у меня на личном счету осталось тридцать два кита, двадцать отдаем за топливо, пять так уж и быть тебе, Люба, в чем-то ты права, а остальной резерв». «А если продать трофеи?» – спросил Игорь. «Какие трофеи?» – не понял я и тут же хлопнул себя по лбу. Чёрт, я про них забыл. Нет, точно, надо научиться пользоваться еженедельником. Много чего забываю. Про трофеи, снятые с корвета, я действительно забыл. А они тянут на неплохую сумму, которая мне сейчас очень пригодится. Тестирование провели, список составили. Да, я всё сделал, подтвердил Игорь. Лови. Пока мы беседовали, я успел одеться и выйти из медбокса, проследовать в кают-компанию. Люба приготовила на синтезаторе борщ, картошку-пюре с котлетками и подливой, а также компот и кексы. Так как земля была давно открыта, эти блюда оказались забиты в память синтезатора. Жаль, я искать поленился, а Люба, ничего, все каталоги перешерстила. «Вот, с пылу и жару», – ворковала Люба, пока я наворачивал котлетки, одновременно работая с информацией, что прислал Игорь. Изучив файл, я вышел в сеть – И зайдя на сайт по продажам корабельного имущества в небольшой раздел товаров неимперского производства, выложил все одним лотом. «Объедение!» – невнятно похвалил я Искина. «Действительно, было очень вкусно!» После обеда, время было одиннадцать, я вышел из корабля в ангар. «Пулю, я смотрю, восстановили?» «А что там восстанавливать было?» – хмыкнула Люба. «Это она им занималась». Эмиттеры сгоревшие поменяли, предохранители на щитке, да перезарядили пусковые. Хорошо, когда закончим с волчонком, нужно будет загнать пулю на лётную палубу крейсера. Возьмём её с собой. Сделаем, согласился Игорь. Кстати, получено сообщение от оператора топливозаправщика, он уже на подходе. Открыв створки ангара, я дал возможность въехать массивной тушей топливозаправщика, свистевшего нагнетателями антигравов. Заправка долго не продлилась, однако я стал беднее на 20 китов. Закрыв ворота ангара за уехавшим агрегатом, я направился на крейсер. Работа ещё полно, нужно её делать. Письмо от покупателя пришло ещё когда заправляли топливо, но времени тогда ответить у меня не было, поэтому, оставшись один, я открыл почту и прочитал извещение. Ребята, Лот купили за 170 тысяч. Пришлось немного поторговаться. Покупатель прибудет через полчаса. Подождем его. Хорошая новость. Как насчет интерьера? Влезла Люба, видимо, решив ковать пока горячо. Получишь, что хочешь, невольно улыбнулся я. А дроя до стюарда? Кают-компанию и каюты Андрей передал под управление Любы, поэтому она достаточно оперативно отреагировала на появившиеся деньги. Немного подумав, я пожал плечами. «Почему нет? Шиковать так шиковать». Покупателем оказался коренастый мужчина. Лет ему по виду было за две сотни точно. И, судя по комбезу, он был из наемников. «Где товар?» – вместо приветствия хмуро спросил наемник. «Пройдемте за мной, он в тех контейнерах». Небольшим сканером изучив оборудование, пилот переслал мне деньги. «Поделал». Его устроило состояние товара, и погрузив всё на свою платформу, уехал. Переведя 50 китов на отдельный счёт, к которому дал доступ всем четырём искинам, 2/3 сразу забрала Люба, я направился на Волчонок. У меня ещё много работы по модернизации оборудования. В данный момент, закончив с турелями, дроиды стали вскрывать обшивку на корме, чтобы установить две пусковые для разведывательных зондов. Жаль, что впереди эти пусковые не поставишь. Проконтролировав их работу, я поднялся на спину крейсера и пошёл осматривать установленное вооружение, начав с пусковых. К вечеру, когда основная масса работ была закончена, снова лёг в капсулу продолжать учить базы. На этот раз на 10 дней. Когда я вылез из капсулы, меня немного шатало после учёбы, то заметил мигающую иконку на рабочем столе нейросети. Судя по ней, мне пришло шесть писем. Пока я одевался, успел изучить, кто мне их прислал. Олия – видеописьмо. Потом из центра беженцев. Два от корпорации. Они, наконец, разобрались с контрактом и прислали мне расторгнутый договор. Долго же телились. Два последних были от профсоюза шахтёров, причём присланы, судя по времени, после расторжения договора. Им явно кто-то слил меня. Активировав запись о Толе, я стал просматривать её, направляясь в кают-компанию. Судя по видам сзади, запись была сделана вчера в её спальне в жилом номере модуля. Это я по расцветке комнаты понял. Она у них одинаковая. Девушка была в ночнушке, и, видимо, не сообразила, что ночник сзади чётко обрисовывает тонкую фигурку. А когда она наклонилась, чтобы выключить запись, я даже рассмотрел пятна сосков на красивой груди. Хотя, может, это всё было подстроено? Кто этих женщин разберёт? Когда новенький Дроид Стюарт принёс заказанный завтрак, я ещё раз просмотрел видеопослание. Привет. Ты хоть и в доступе, как я погляжу, но снова стоит отметка занят. В общем, мы сегодня вернулись, а завтра мы с сёстрами идём в корпорацию Нейросеть. Взвеигнув от радости, девушка продолжила: Мне поставят Нейросеть пилот 5 и базы для пилотирования малого корабля. Я, наверное, не усну от волнения. Надеюсь, когда ты освободишься, мы отметим установку Нейросети и мой день рождения. А так у нас всё в порядке. Даже заработали немного. На Нейросеть у нас было, а вот на базы мы зарабатывали в этом полёте. Это всё. Свяжись с нами, как освободишься. После последней фразы она наклонилась и отключила проектор. Следующим было письмо от чиновника из центра беженцев, где меня уведомляли, что я должен пройти повторные уколы в медсекции центра. Связавшись с сёстрами Бьянка, вернее со старшей Жарин, я узнал, что они ещё в своём ангаре, поэтому попросил их подождать меня, сообщив, что тоже собираюсь на планету, возникли неотложные дела. Девушки от компании не отказались и согласились на моё сопровождение. Остальное было несущественным. Подписав отправил обратно подтверждение, что договора расторгнуты, а письма от профсоюзов вообще удалил. Я закончил, так что докладывайте о происшествиях. Игорь, отодвинув стакан с стенизирующим напитком, спросил я. Всё в порядке? Все работы на крейсере закончены? Осталось только устроить проверку в открытом космосе. и провести юстировку некоторого оборудования, что в Ангаре невозможно. Принято, лейтенант. Всё наличное вооружение установлено. Хочу добавить, что тяжёлого вооружения комплект 100%, среднего 40, а малого не хватает до полного штата 32%. Боевое оборудование установлено на 87%. Не хватает малой авиации. Я в курсе. После вылета, если всё пройдёт хорошо, мы пополним вооружение и части оборудования. Андрей, что у тебя? У меня всё в порядке, но хотелось бы к заказанному оборудованию добавить малую медицинскую лабораторию с Искином, не меньше, чем седьмого поколения. Ха, мотивируй, задумался я. А, мы можем проводить исследования в сложных случаях. Б, увеличить на 10% скорость обучения под медикаментозным разгоном, которым ты так любишь пользоваться, смешав его в нужных пропорциях. В, мы можем сами создавать препараты. В малых количествах, конечно, но не нужно будет в случае крайней нужды срываться и искать их. Г, проводить исследования. Всё, я понял. Согласен, лаборатория нам понадобится. Включаю её в список. Это всё? У меня много что есть, но я не один, недовольно буркнул Быков. Вон, Люба, спрашивай. Есть что новое, Люб? Кают-компания стала просто шикарной, спасибо тебе. Это ты ещё каюты не видал. Я на многое потратила, Горда ответила Люба, пытаясь скрыть смущение. А насчёт дополнительных заказов, так есть старые и новые. Из старых нам нужно еще один инженерный комплекс и не меньше, чем два технических. Если работать будем мусорщиками, они нам очень сильно пригодятся. Еще нам нужна малая техническая лаборатория. И тебе малая, хмыкнул я. Ни средняя, ни тем более большая в технический сектор не влезут, маленький он у нас. Что-то у вас с Быковым желания одинаковые. Признавайтесь, на каких сайтах вы это нашли? На армейских, по конверсируемому вооружению. призналась Люба. Быков только неопределённо хмыкнул. Техническая лаборатория 220 кетов, а медицинская 370. Деньги будут, там решим, но в основное оборудование я их пока включать не буду. Поживём увидим. Я, оказывается, ещё 2 месяца не смогу улететь с этой станции. Почему? тревожно спросил Игорь. Есть причины, скривился я, пояснив искином. Те признали, что причина веская. Ладно, я к себе. Душ и новая одежда. Люб, подбери мне что-нибудь для спуска на планету. Часть пути я с девушками буду. Сделаем. Быстро приняв контрастный душ, с сожалением посмотрел на манящее джакузи. Разбаловался я и голошёном прошёл в спальню. Вот эти светлые брюки неплохо гармонируют с пиджаком, проговорила Люба, пока Дрюэд Стюарт подавал мне детали одежды. Оружие с этой одеждой не гармонирует, так что придётся оставить на бедренный пояс с кобурами и ножными. Да, оружие под полами пиджака будет заметно, влез лейтенант. Но я предлагаю взять пару дроидов штурмовиков из абордажного комплекса. Лейтенант, не перебарщивай. К тому же таким дроидам запрещено появляться в людных местах. В ангарах их держать можно до ворот, а снаружи охранять не более. Ладно, спасибо, Люб. Прикид неплохой, мне нравится. Накинув збрую, я укрыл оружие под пиджаком. Кроме ножа и пистолета, взял я ещё пару шоковых гранат, маленькую аптечку и небольшой кошелек с техническими инструментами. Ну всё, я готов. Не шали там, напутствовал меня Игорь. Выйдя в сопровождении двух боевых дроидов, они только проследят, чтобы мы благополучно сели в такси. Я дошёл до ангара соседей и вызвал девушек. Такси уже ждало, поэтому не понадобилось его вызывать. Наверное, это сделали сёстры. Девушки весёлой стайкой показались из ангара. Загробастов Олею я поздравила её с наступившим днём рождения, трижды поцеловав в щёки. Зардевшая сидевица, мило покраснев, поспешила скрыться в салоне такси под хихиканье сестёр. Как только мы сели в машину, дроиды скрылись в ангаре, и он заблокировался. Вы уже решили, что будете делать в корпорации? У вас есть там свой человек? А что там сложного? Удивилась Жарин. Мы в прошлый раз пришли, что надо заказали и оплатили, всё было сделано на высшем уровне. А про систему бонусов вы что-нибудь знаете? иронично спросил я. Так, это что-то новенькое. Давай выкладывай, ткнув меня кулачком в бок, велела Мила. При крупных заказах идёт система бонусов. Например, взяли вы базу пилота малого корабля, какие-то в за 30. Вам полагается в виде бонуса, например, база третьего ранга бесплатно. Мы не знали, растерянно ответила Жарин. Большинство смотрят на цены, хотя эта система бонусов открыто лежит на их сайтах. Просто при покупке менеджеры об этом не напоминают. Я остановился с недоумением, наблюдая, как все три девушки начали заваливаться засыпая. Я едва успел подхватить сидевшую рядом Милу. Она чуть не свалилась на пол, и аккуратно уложил её. Меня тоже начало клонить в сон. А на рабочем столе нейросеть мигала иконка, сообщавшая, что я под воздействием усыпляющего газа, который пока успешно блокируется боевым имплантом, но долго он не продержится. Растерянность длилась секунду, потом я начал действовать. Понятно, что нас похитили и до дроида-водителя не достучаться. Поэтому, достав из кармана нож, воткнул его в сиденье, на котором сидел. Я знал, что под ним находится резервный коммутатор управления такси. Растерзав сидушку и получив доступ к коммутатору, я достал из кошелька с инструментами пучок переходников и найдя нужные, через тонкую нить провода напрямую подсоединился к внутренней сети такси. На взлом ушло 12 секунд. Остановив лайер, я разблокировал дверцы и осторожно вытащил девушек наружу. одновременно заказав нормальное такси. Пол был чистый, видимо тут недавно проходила дорожная машина, поэтому я за одежду спутниц не беспокоился. Дальше я действовал быстро. Как сделать из флайера такси бомбу с часовым механизмом? В принципе не сложно, но нужно постараться. Запустив реактор на полную мощность и активировав все бортовые системы, От чего тот стал медленно нагреваться, я начал вбивать в управляющий компьютер программу. Всё-таки хорошо, что обе базы и программирование и взломщик у меня были в четвёртом ранге, иначе не получилось бы. Да и в данном случае знания едва хватило. Последним штрихом я открыл технический отсек и выдров из реактора пару кабелей закоротил их. Захлопнув дверцу такси, я пронаблюдал, как флайер поднялся с опор и шустро улетел прочь. Бортовые огни сообщавшие, что в кабине люди продолжали гореть. Теперь, в момент прибытия к месту назначения, перегруженный реактор взорвётся, когда программа инициирует повторный запуск реактора. Не позавидую я похитителям. Буквально через пару секунд после остановки флайер превратится хоть и в маленькое, но солнышко. Я просмотрел конечный пункт. Там заброшенные склады, и взрыв не приведёт к разгерметизации. Кто пытался меня похитить, было не совсем ясно. Те места мог использовать любой. Однако врагов, кроме Эфенди и Радена, у меня не было. Вывод очевиден это кто-то из них. Для Эфенди похищение слишком мудрёно, так что скорее всего тут поработала корпорация. Размышляя об этом, я уложил девушек в том же порядке в подъехавшее такси и достал аптечку. Сделав несколько уколов, мой имплант определил какой-то был газ. Я дождался, когда девушки придут в себя и спросил. «А скажите мне, мои дорогие, кто из вас заказывал такси?» Девушки, хоть и не до конца оклемались, однако выглядели удивленными. «А разве не ты?» – спросила Мила. «Нет, не я. Похоже, у кого-то из нас взломана почта, причем не моя. Я только что проверил». «А что не так? Мы вроде уснули? Подожди, а почему прошло уже полчаса, а мы все еще едем?» – спросила Жарин. Это другое такси. Сжато я пересказал последние события, решив не скрывать от них ничего. Всё равно поймут, что что-то случилось. Рассказывал я, не беспокоясь, что нас прослушивают, так как отключил функцию наблюдения в салоне. Да и про то, что такси превратил в бомбу, тоже не говорил. Некоторые моменты им знать не к чему. Мне нужны коды доступа к вашим почтам. Потом поменяйте пароли. После короткого колебания старшие сёстры предоставили мне всю информацию. Через минуту я сообщил, что всё чисто, а вот на коммуникаторе Оли обнаружился виртуальный паразит. На, держи, вернул я девушке браслет. Я его почистил, можешь сменить пароль. Теперь пользуйся свободно, он безопасен. До да он мне скоро и не нужен будет. Приехали, лифтовый холл, сообщила Жарина. Мы вышли из такси и направились к лифту, в который уже входили пассажиры. Что-то местное служащее засуетились, удивлённо оглянувшись, сообщила мило. На секунду удя в себя, она понятливо кивнула. На форуме терминала есть сообщение о взрыве на старых складах. Произошёл 11 минут назад. Пишут, что есть погибшие. Бывает, сделав беспечный вид, отозвался я. Заняв места в мягких креслах, мы дождались отправления и продолжили разговор, прерванный газом. «А ты зачем спускаешься на Меринду?» – спросила Оля. «Ты ведь знаешь, что я стал гражданином Антрана совсем недавно». «Конечно». «Так вот, моя планета немного отсталая, и живем мы там в среднем до семидесяти лет. Наш ДНК не изменен. Вот в центре мне и сделали укол для перестройки организма. Препарат называется «Петранол». Его нужно вводить трижды: в момент регистрации, через 8 месяцев и последний ещё через 2. 8 месяцев с момента моего прибытия на Миринду прошло. Понятно. Несколько разочарована, вздохнула Оля. Видимо, она думала, что я спускаюсь по более важным делам. Дав им координаты лорда, я велел сказать ему, что они от меня, а сам бросил тому письмо с просьбой помочь и в виде подарка на день рождения. установить Оле продвинутую пилотскую нейросеть и закачать базы пилота малого корабля. Пообещал расплатиться чуть позже. Кредит доверия у лорда ко мне был, поэтому он согласился. Выйдя со станции орбитального лифта, мы расстались в приёмном холле. Поймав такси, я уехал в центр, а девушки в корпорацию Нейросеть. Встретиться мы договорились в кафе напротив корпорации. Поездка в центр прошла благополучно. Предоевив охране на входе номер предписания, я прошёл на территорию и свернул к зданию медкорпуса. Там медик, сверившись с моим личным делом, инъектором ввёл лекарство в плечо и выпровожая напомнил, что я должен прийти ещё через 2 месяца без опозданий. Приглашение-вызов они пришлют. Вернувшись в такси, я поехал в город. Время было Поэтому решил навестить знакомый магазинчик, где покупал оружие и одежду. Был у меня особый заказ к владельцу. А, ты уже ждёшь, услышал я возглас, лучащийся радостью Оли, когда она, обогнув столик, подбежала ко мне и обняв чмокнула в щёку. Спасибо тебе, спасибочки. подошедшие следом сёстры сели рядом. Столик, что я занял, был четырёхместным. Оля наконец отцепилась от меня и села рядом. Минут 5 назад подошёл. Вот меню выбирайте, подал я им планшеты со списком блюд. Пока девушки советуясь друг с другом выбирали, что будут есть на обед, я снова посмотрел на неприметного мужчину, устроившегося за пять столиков от нас. Его я засёк ещё у магазина всё от господина Армика. где заказал несколько нужных для себя вещей. Ладно, хвастайтесь, хмыкнул я, когда заказ ушёл. Твой друг нам очень помог, сказала Жарин. Вместо нейросети пилот 5 он посоветовал нам взять пилота 9М, сказав, что это подарок от тебя, хотя в каталоге цены были разные. Ещё он нам дал базы для пилотирования малого корабля все третьего, а пилотирование и навигация четвёртого ранга. бонусом техник малых и средних кораблей третьего ранга. Вполне неплохо для начала. Как будете учить? Пока Оля полетает со мной, одновременно поднимая базы, ну и практика заодно. После сертификации она будет работать на моём же ребце. Понятно. Мы узнавали базы для пилотирования среднего корабля, по минимуму это 110 китов. Так что наша красавица ближайшие 3-4 месяца постоит в ангаре. Аккредит Если взять сразу троеем, то вполне хватит. У вас у всех базовый выше 120, тем более мы свои ещё не погасили, а Оля взяла для баз. Однако всё равно не хватает. Понятно. В это время принесли блюдо и лёгкое вино. Разлив его по бокалам, я произнёс тост. Ну, за именинницу. После плотного, но приятного обеда мы вместо того, чтобы вернуться к орбитальному лифту, Гуляли в парковой зоне столицы, кормя хлебом водоплавающих в протоках, через которые были перекинуты пешеходные ажурные мостики, и катались на лодках. Некоторые птицы были похожи на земные виды, но были и выглядевшие совсем непривычно. Пока мы гуляли, я засек ещё троих наблюдателей, которые посменно сопровождали нас. Это не было похоже на грубую работу шахтёров. Нет, это работали профессионалы. Я и то засёк их только потому, что знал, куда и где смотреть. Вечером, когда я ввалился в свой ангар, немедленно приказал Игорю усилить безопасность, сообщив о наблюдении. После чего, проследовав в медсекцию, лёг на 5 дней в капсулу продолжать обучение. Какие новости? спросил я через 5 дней, когда вылез из капсулы. Да особо их немного, так, по мелочи. Сёстры Бьянки прислали сообщение, что они вчера ушли на добычу. Было 6 попыток взлома кода в безопасности ангара. Вот и всё, сообщил Игорь. Хорошо, значит так. Сейчас загоняем пулю в ангар Волчонка и вызываем погрузчик для крейсера. Через 2 часа мы должны быть в космосе. Всем всё ясно? Да. Хоромо ответили и скины. Выполняйте. После завтрака я проследил, как инженерные дроиды погрузили пулю на лётную палубу крейсера, а я-то хотел её так загнать, и вызвал средний погрузчик. Ох и туша, проворчал пилот, когда створки ангара открылись перед ней. Однако крейсер без проблем поместился на тележку и был отправлен к шлюзовой. Процедура шлюзования много времени не заняла. И спустя три минуты я оказался снаружи. Передав управление и скину космопорта, который повёл крейсер к обозначенной мной точке, я откинулся на спинку пилотского кресла и, закинув руки за голову, с удовольствием осмотрелся. Рубка крейсера была в шесть раз больше рубки пули, и сидел я сейчас в пилотском кресле, посматривая на мониторы. Правда, несколько неуверенно. Не привык ещё. Ничего, к концу полёта эта рубка станет мне родной. Капитан, мы вышли к расчётной точке. Можно начинать разгон. Принято, начинаем, ответил я Игорю. Взяв управление на себя, я сразу почувствовал разницу. Это как пересесть с велосипеда на гоночный мотоцикл. Мощь и скорость. Однако крейсер был более тяжеловесен и неуклюж по сравнению с пулей. Манёвры давались труднее. Но когда я врубил разгонные движки, Меня аж вмяло в кресло, и буквально через минуту мы уже набрали скорость для прыжка. Прав был сержант, движки слишком мощные. Однако я теперь даже корветы и фрегаты, славящиеся своими скоростями, обгонять буду, размышлял я, ожидая выхода из гиперра. Прыгнули мы недалеко, в одну пустую систему, чтобы протестировать и отстрелять вооружение и оборудование. Так что вышли из гиперра всего через 40 минут. Система оказалась не пуста, но шесть малых шахтёров, работающих с рекситом, мне не мешали. Лейтенант, твой выход. Начинаем. Люба, давай щиты. Обстрел крупного астероида из туннельного орудия продолжался минут 10, пока тонкая фокусировка орудия не была настроена как надо, после чего мы перешли к средним и малым пушкам. Их отстреляли тоже без проблем. Щит сперва не выходил на полную мощность, но после перенастройки стал работать нормально. В общем, за эти 3 часа, что мы летали в системе, пугая шахтёров, крейсер полностью был подготовлен к бою. Всё нужное оборудование работало штатно, щит мог выдержать пару залпов тяжёлого крейсера, орудия отстрелены. Приготовиться к прыжку в 53-й астероидный район, велел я Игорю. Так как он был управляющим и скином, то и все навигационные программы были у него. И скины рассчитывают прыжок. Однако пилоты, как положено по инструкции, перепроверяют данные, выданные ими. Делал так и я, проверив, подтвердил правильность. Через минуту мы ушли в прыжок. Долго же мы тебя ждали, парень. Сразу же услышал я, как только мы вышли из гиперра. Система блокирована, мы не сможем уйти в гипер. Почти мгновенно отозвался Игорь. Дальняя связь глушится, есть узкий канал на общей волне. Это был Эфенди, я сразу его опознал, даже не по голосу, а по кораблям, на которых была эмблема профсоюза жесть. Кораблей было много, одних только средних шесть штук и почти два десятка малых. Однако все они были шахтёрами. Поэтому я согласный кивнул, когда лейтенант пренебрежительно сказал: "Куда эти лоханки против боевого крейсера?" Это действительно было так. Средние корабли делились на 10 классов крейсеров. Первый класс очень маленькие крейсера, тогда как десятый чуть ли не линкоры, их ещё называли линейными крейсерами. Брон, несмотря на то, что давно устарел, относился к шестому классу, то есть был достаточно мощным и крупным кораблем. Да мы даже от тяжёлого крейсера можем отбиться. Но если, конечно, он концентрированными залпами не сомнёт наш щит. Так что, несмотря на количество шахтёрских кораблей, серьёзными противниками их считать было нельзя. Что сподвигло эфенди напасть на меня, да ещё как-то вычислить нужную систему не знаю, но отпускать я их не собираюсь. В принципе, эфенди идиот. Он попался в расставленную ловушку. Понятное дело, болезненные тычки, что он получал от меня, вывели его из равновесия. На станции он отомстить не мог, следовательно, должен был ловить меня в космосе. И вот тут-то ему помогли представители Родена, решившие избавиться от проблемы чужими руками. Им определить, куда я направляюсь, было не трудно. Управляющие искины после полётов предоставляют диспетчерскому искину полётные данные. Это всё было по умолчанию, согласно инструкции. И то, что я постоянно работаю именно в 53-м мастереодном районе, вычеслить было достаточно просто. Именно поэтому я прыгнул сюда, а не в 52-ю, где меня дожидался умник. Я подозревал, что меня тут ждут, и был к этому готов. Игорь, запись ведётся. Лейтенант, абордажный комплекс готов. Укажите цели. Все средние шахтёрские корабли. Мелочь уничтожаем. Принято. Оля с дроудами к выходу готова. Щит активен, вся мощность переведена на переднюю полусферу. Противник начал сближение и окружение, сообщила Люба. Система жизнеобеспечения в порядке, медбокс к приёму раненых готов, лениво буркнул Быков. Эфенди уже перешёл к угрозам, поэтому я решил подать голос. Всё ведь под запись, нужно создать у следователей нужное мнение. Кто вы такие? включив связь, испуганно спросил я. Актёром я был так себе, поэтому приходилось стараться. А ты не понял, ублюдок. В�едный на экранах мужчина начал материться по нося меня. Это пиратское нападение, начал было я, но меня грубо прервали. Считай как хочешь, всё равно твой труп скоро будет болтыхаться в космосе, а твой кораблик я заберу себе, мерзко усмехнулся ифенди. Всё, этим он подписал себе смертный приговор. «Или ты надеешься сбежать?» «Я попробую принять бой. Вдруг получится», – дрожащим голосом ответил я и отключил звук. Эфенди продолжал молча материться на экране визора, но я не обращал на него внимания. «Документ о пиратском нападении записан. Теперь можно и пободаться. Проверим, как я модернизировал волчонка. Ведь Эфенди и его люди думали, что потратил я на него, ну, максимум миллион, а то и меньше». снова введя в строй пятым поколением. Они даже не догадывались, что он теперь дотягивает до восьмого, хоть и с неполным вооружением. Для них тратить такие деньги на корабль, когда можно закупить более дешёвое оборудование, было неестественно. Поэтому они не продумали вариант, что мой волчонок стал ещё более зубастым, а про туннельное орудие, думаю, и не догадывались. Так, лейтенант, приказ корректируется. Вижу, что новенькую метру, что идёт с шестью фартами, у неё самое мощное ракетное вооружение. Уничтожаем её, остальных берём на абордаж. Ясно? Ясно, Нур. Игорь, управление на тебе. Я займусь артиллерией. Тут нужна филигранная точность. Принято, капитан. Волчонок и так уже пятился под ударами средних орудий с 6 м. Ракетное вооружение они использовали только с малых кораблей, как менее мощное, пытаясь продавить щит и не повредить добычу. Волчонок отступал, играя маневровыми, старательно уворачиваясь от выстрелов. Люб щит понижен на 6%, удачное попадание сразу трёх снарядов в одно место, и митер не выдержал. Я уже отключила его и сейчас отправила ремонтников на замену. Скоро восстановим щит до 100%. Вот и отлично, хватит играть в поддавки. Начинаем. Почти мгновенно передо мной засветилась голограмма прицела. Я перевёл артиллерию на ручное управление. Как только метра с большим количеством пусковых ползла в перекрестие, активировал пуск. В брызгах металла и белых хлопьев замёрзшего воздуха метра распалась на несколько кусков. Кинетический снаряд просто не заметил её щитов, разнеся корпус. Одновременно с этим пропал с экрана связи бесноущий Сефенди. Видимо, он находился на этом корабле. Жаль, хотелось бы пообщаться с ним лицом к лицу. Снята блокировка гипера и глушилка связи, сообщил вдруг Игорь. Немедленно передавай на ближайшую военную базу о пиратском нападении на нас. Исполнено. Получено сообщение от дежурного офицера продержаться до подхода кораблей резерва. Хорошо. Одновременно с этим 5 из 6 пусковых выпустили ракеты по малым шахтёрам, а я, переведя управление огнём артиллерии на нейросеть, ручное слишком медлительное, открыл огонь из средних орудий по метрам, филигранно снося их ракетное вооружение и пробивая корпуса в районах жилых модулей, выводя экипажи из строя. Я, как техник, знал, куда надо стрелять. Ракетami управлял лейтенант, он на каждый малый корабль отделил по 4-5 штук. Пара пробивала щит, остальные разносили цели в пыль. Первым же залпом мы уничтожили 14 малых и 1 метру. Ну, последнюю-то я и за руде шлёпнул, но результаты впечатляли. Те малыши, что уцелели, догадались спрятаться за оставшимися средними. Всего уцелело два фарта, один шахтёр и один Гонза, а также пять нужных мне метров. Щит восстановлен на 100%, сообщила Люба. В это время бой из оборонительного пришёл в наступательный. Сержант против ракетами отбивал те ракеты, что выпускали по нам уцелевшие пусковые, а я продолжал молотить из обоих спаренных орудий. Игорь развернул волчон к противнику левым боком, чтобы я мог задействовать кормовую установку. Лейтенант, выпуская пулю с десантниками, я выбил у них артиллерию и пусковые. Сейчас маленькими займёмся. Пуля вывалилась с лётной палубы и понеслась к полуразбитым кораблям. «Есть!» – радостно воскликнул я, когда фарт, высунувшийся из запарившего кислородом корпуса метры, разлетелся мелкими кусочками от моего точного выстрела. «Среднее орудие – это среднее орудие. Туннельную пушку я использовал в этом бою только раз. Её мощь в этой свалке была избыточной». «Командир, на общей волне идёт просьба о капитуляции. Они сдаются». Сообщил Игорь: "Принимай капитуляцию. Пусть глушат двигатели и ожидают обордажников". Её устало откинулся на спинку кресла. Есть. Один из пилотов Фартов, видимо, не захотел на Рудники или на вновь открытые планеты колонистам, поэтому, дав движкам форсажа, начал разгоняться, чтобы уйти в гипер. После безрезультатной попытки связаться с ним и отговорить от безумного шага, больше для протокола, чем мне его действительно было жаль. Я уничтожил бегляца выстрелом из туннельной пушки, скорее для тренировки, чем действительно по необходимости использования столь мощного оружия. Из пушки по воробьям не стреляют, а я выстрелил